267 гуру. Что делать после очередной победы? Готовиться к новой. Жизнь не заставит себя ждать в поисках того, что подлежит дальнейшему преодолеванию. Ученик, настоящий ученик, не может пожаловаться на то, что в испытаниях своих оставлен судьбою без внимания, ибо она не скупится на них. О жизни счастливой придется забыть, если ученик идет всеми огнями. «Распятие духа в материи, поймите широко».